Юсуф Ибн Абгам, полосатый халат, которого уже скрывался за соседним барханом, поднялся на ноги, сердито отряхнулся и разразился гневной речью. «Какая черная невдогаданность! Я бьюсь, как рыба об лед, забочусь о них, как родная мама, кормлю исключительно деликатесами. Вот ты ткнул за вхоз пальцем самого догадливого разбойника. — Отвечай, что мы ели вчера? — Змеиный суп! — сморщился самый догадливый разбойник. — И позавчера тоже. Скоро в округе ни одной кобры не останется. — Вот именно! — вдохновенно воскликнул Юсуф, сверкнув глазами на разбойников. — Змеиный супчик! В какой чайхане вам подадут такой деликатес, а?» Разбойники престижно молчали. «Тот-то!» «А куда ты полз?» — полюбопытствовал Чебурашка. «Неправильная постановка вопроса. Категорично отмел возможное поползновение за вкос. Я не полз, я охотился». «На кого?» «На брундучка». «Кого?» — выпучили глаза разбойники. Ну, «В смысле тушканчика?» Торопливо поправился завхоз. «Нужно же накагмить нашего атамана, а вы своими воплями. Мне всю охоту сахвали, бездельники!» Разбойники смущенно потупились. «Ладно, замнем для ясности», — буркнул Чебурашка. «Общак ваш где?» «Чего?» — выпучили глаза разбойники. «Хранилище ваше. Где деньги держите без столочи?» а — -а -а, сообразили разбойники. «А это тут недалеко. Полдня пути, не больше». «Бегом туда!» — приказал Юсуфу домовой. «Подготовь всю отчетную документацию». Если хоть одного золотого не досчитаюсь, завхоз побледнел развернулся и опрометью кинулся подбивать баланс. — А он не удерет? — задумался э, министр финансов. — замахали руками разбойники. — А куда он денется? — Тут же пустыня, по следам найдем, из-под земли достанем. Юсуф ибн Абгам при этих словах спотканулся, набыстро взял себя в руки, выровнял ход и даже прибавил обороты. — Тогда ладно, — успокоился Чебурген Великий и Ужасный. — Сейчас я проведу промеж вас воспитательную работу и за дело. Значит так, запомните первое. «Папа наш рулевой!» «Папа наш рулевой!» Хором проскандировали разбойники. «Молодцы! Чего-нибудь у нас дело пойдет? Переходим ко второму пункту. Так мы сто лет плестись будем. Слушай, а почему бы колечко не использовать? Раз и там...» Внес резонное предложение молотков. Илья молча показал пустой палец. Сперли. Как в Багдад переместились, так оно и исчезло. Крутит с нами кто-то хитрющую игру. А ну, пошла кляча водовозная. Треснул он по масластому заду коня. Караван медленно, наверно приближался к границе. Злой, как черт, Илья, постоянно пытался подхлестнуть своего верблюда и не падал при этом лишь потому, что его намертво привязали меж горбов. Наездник из подполковника был еще тот. Тем не менее, его скакун, благодаря постоянным взбучкам, был всегда впереди, и воинам шизыдзе Стоило большого труда догнать отца-основателя государства Тридевятого и вернуть обратно. Горячие арабские жеребцы просто не успевали. — Слушай, куда спешишь? — не выдержал, наконец, Шизидзе. — Границ все равно не пройдешь. — Да ты еще почему? — нахмурился Илья. — Таможня. Толка колдун ведьм пройдет. Он пройдет, — ткнул нагайкой в сторону Мурзика визит. Остальные? Шизидзе замолчал, сообразив, что ляпнул лишнее. Что остальные? — насторожился Олежка. Караван поднялся на гребень очередного песчанного бархана. Границ! — — обрадовался Шизидзе. — Мой Делос Делол. С этими словами визирь по разбойничьи свистнул, развернул коня и помчался обратно, увлекая за собой своих нукеров. — Ой, что-то мне не нравятся его намеки, — протянул Молотков, разглядывая открывшуюся перед ними картину. забавная граница Согласился подполковник. Посреди бескрайнего песчанного моря стоял двухэтажный глинобитный особняк. И, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что это именно особняк, а не мазанка, на нем так и было написано аршинными буквами «Особняк Веселого Али». Слева вплотную к особняку примыкал сад. Эдакий маленький оазис посреди пустыни, по которому разгуливали павлины. Надпись на глинобитной стене, окружавшей эту зону отдыха, сообщала о том, что она тоже принадлежит веселому Али. Еще левее располагалось длинное одноэтажное здание, опять-таки слепленное из глины и тоже с вывеской Лавка веселого Али. И, наконец, справа от особняка Торчали два полосатых столба, Вкопанные в песок, С поперечиной, Сильно смахивающей на шлагбаум, С прикрепленным к ней щитом. Таможня веселого Али. Прочитал Молотков. Впервые вижу такую границу. Засмеялся он. Ныряем за тот бархан и свободно ее пересекаем, не создавая Али проблем. Возражения есть? Какие там возражения? Сердито буркнул подполковник, поворачивая верблюда. Есть. Еле слышно прошелестела Жасмин. Молчи, женщина. Фыркнул Мурзик. Молотков направил своего верблюда к Баюну чтобы дать ему позагривку. Но вредный сказочник уже пришпорил своего скакуна когтями, и тот рванул так резво, что обогнал даже папу. «В принципе, они правы», — примирительно сказал принцессе лейтенант. «Да лучше потерять полчаса на крюк, чем разбираться с таможней. Быстрее получится». Жасмин только вздохнула, но промолчала. Караван честно сделал крюк и вышел к тому же самому месту. — Что за чертовщина? — разозлился Илья. — Таможню веселого Али обойти нельзя? — вновь подала голос Жасмин. — С какой стороны ни иди, всегда на него наткнешься. — Так. Подполковник задумчиво посмотрел на спутницу олешки «Привал!» Илья заставил верблюда опуститься на песок, отвязал себя от его горбов и неуклюже сполз на землю. Нет, это был не его вид транспорта. Все поспешили последовать его примеру. «Выкладывай, что тебе про этого Али известно?» Сразу взял быка, э, вернее, козу за рога, подполковник. — Извини, не до церемоний. Дети в беде. Время не ждет. Срочно нужно в Багдад 101 спасать их от местной нечисти. — Если они у Ад-Демирьяту, — заспешила Жасмин, — то ничего им не будет. по Повелитель джиннов хороший, горячий немножко, расстраиваться по всяким пустякам, но хороший. Я это точно знаю? — приложил палец к губам подполковник. Все насторожились. Со стороны таможни раздавались чьи-то голоса. Команда Ильи подползла к вершине бархана и осторожно выглянула. Из окна собняка веселого Али доносился звон гитары. Перед особняком шушукались две странные голубые личности. — Ты с ним поосторожней, Махмуд. Саида мы уже потеряли. Тот, кого звали Махмуд, снисходительно улыбнулся и решительно поднялся по лестнице, ведущей в дом. — Все поешь! — ироничный голос Махмуда донесся из приоткрытого окна до команды Ильи. Ну-ну. Считай допелся. Я только что от самого Он просил передать, что очень недоволен твоим халатным отношением к работе. На уверенном тебе объекте участились случаи пьянства на рабочем месте. В результате чего из-за кордона все чаще в наш родной Багдад 101 стало проникать всякая шваль. Мне стоило большого труда уговорить повелителя отменить решение о твоей отставке и заменить его на строгий выговор с занесением в личное дело. Но он дает тебе последний шанс. Слушай внимательно и запоминай. Скоро здесь должен появиться некто папа. Твоя задача его схватить, скрутить, или же просто замочить эй ты меня слышишь хватит бренчать на своем дутаре встать когда с тобой разговаривает посланник а шайтана закончил за махмуда чей то добродушный бас